«Надежнейший банк!» На побледневшем лице Фуке обозначилась мучительная улыбка. «Вам не здоровится?» — спросила госпожа Добельер. «Припадок?» — спросила госпожа Фуке. «Нет, ничего». «Благодарю вас», — ответил суперинтендант. «Припадок?» — переспросил Д'Артаньян. «Разве вы больным он, сеньор?» «У меня перемежающаяся лихорадка»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 «А не за моими деньгами», — сказал Фуке, стараясь изобразить улыбку. «За вами?» — скричали его друзья. «Но почему, Господи Боже?» «Не будем заблуждаться, дорогие мои друзья. Я не хочу сравнивать самого смиренного из земных грешников с Богом, которому мы поклоняемся. Но вы, разумеется, помните, что однажды он созвал своих близких друзей на трапезу, и эта трапеза называется тайной вечерей». Это был прощальный обед». Совсем как сегодня у нас. Со всех сторон послышались громкие возмущенные возгласы. «Закройте двери», — сказал Фуке. Лакеи исчезли. «Друзья мои», — продолжал Фуке, понижая голос, — «чем я был прежде, что я теперь? Подумайте и ответьте. Такой человек, как я, падает уже потому, что перестал подниматься. Что же сказать, когда он действительно падает?»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 — сказал суперинтендант. — Хлеб насущный, — прошептала госпожа Фуке. — Подставы, подставы! — вскричал Перрессон. — И бегите! — Куда? — В Швейцарию, в Савойю, но уезжайте. — Если монсеньор уедет из Франции, — сказала госпожа Дебельер, — начнут говорить, что он чувствует за собою вину и что он испугался. — Скажут больше. — Скажут, что я захватил с собою... «Двадцать миллионов!» «Мы станем строчить мемуары, чтобы обелить вас в глазах всего света», — сказала Ла Фонтен. «Но мой вам совет — бегите!» «Я останусь!» — сказал Фуке. «Разве я в чем-нибудь виноват?» «У вас есть Бель-Иль!» — крикнул Аббад Фуке. «Я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант», — ответил Фуке.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 — Да, сделайте это, — сказала госпожа Фуке своему мужу. — Сделайте так, — сказала госпожа Дабельер. — Сделайте, сделайте, — вскричали все остальные. — Я так и сделаю, — ответил Фуке. — Сегодня же, через час, сию же минуту, с семьюстами тысячами ливров вы можете восстановить свое состояние, — сказал аббат Фуке. — Кто помешает вам вооружить Набель или Корсаров? — И если понадобится, мы пустимся открывать новые земли, добавил Лафонтен, опьяненный энтузиазмом и фантастическими проектами. Стук в дверь перебил это соревнование радости и надежд. — Курьер короля! — крикнул церемонимейстер. Воцарилось глубокое молчание, будто весть, которую привез этот курьер, была ответом на только что родившийся проект.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 — сказал суперинтендант, с простотой заставивший всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце. — Вы заплатили? — вскричала в отчаянии госпожа Фуке. — Выходит, что вы погибли. Без лишних слов перебил Телесон. — После денег потребуют жизнь. — На коня, монсеньор, на коня. — Оставить нас! — разом вскрикнули обе женщины, не помня себя от горя. «Спасая себя, монсеньор, вы спасете всех нас! На коня! Но ведь он не держится на ногах, смотрите!» «Ну, если мы начнем размышлять», — сказал бестрепетный Пелесон. «Он прав», — прошептал Фуке. «Монсеньор!» — монсеньор крикнул Гурвиль, торопливо взбегая по лестнице. «Монсеньор!» — «Что еще?» «Я сопровождал, как вы знаете, курьера, отвозившего королю деньги». «Да». «И, прибыв в Пале-Рояль, я видел...»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 Пелессон поддерживал госпожу Фуке, которая потеряла сознание. Госпожа де Бельяр оказалась более сильной и была вознаграждена за это старицей. Последний поцелуй Фуке был предназначен ей. пелисон легко объяснил этот поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.